Глава восьмая. Якуб вмиг узнал медсестру, которая вчера хотела бросить Бобиша старикам на расправу. Не спуская с нее глаз, он пытался понять, о чем она беседует с мужчиной. Не разбирая ни единого слова, он лишь чувствовал напряженность их разговора. Вскоре стало заметно, что мужчину придавила какая-то новость. Прошла минута-другая, пока он снова обрел способность говорить — По его выражению можно было понять, что он в чем-то убеждает девушку и о чем-то просит. Но девушка чопорно молчала. Якубу показалось, что на карту поставлена чья-то жизнь. В этой светловолосой девушке он все время видел образ той, которая готова придержать для палача жертву, и ни на миг не сомневался, что мужчина на стороне жизни, а она на стороне смерти. Мужчина хочет сохранить чью-то жизнь, просит о помощи, а блондинка отказывает, и кто-то должен из-за нее умереть. А потом он увидел, что мужчина перестал настаивать, что он улыбается и даже гладит девушку по лицу. Может, договорились? Вовсе нет. Лицо под желтыми волосами было непримиримо устремлено в своей дали, минуя взгляд мужчины. Якуп не в состоянии был отвести взор от этой девушки, которую со вчерашнего дня воспринимал лишь как пособницу плачей. И лицо было красивым и пустым, достаточно красивым, чтобы привлечь мужчину, но и достаточно пустым, чтобы в нем затерялись все его слезные просьбы. Лецо было еще и гордым, и Якобу что оно гордится не своей красотой, а именно, своей пустотой. Якубу казалось, что в этом лице встретились тысячи других лиц, которые он хорошо знал. Ему казалось, что вся его жизнь была ничем иным, как непрестанным диалогом с этим лицом. Когда он пытался что-то объяснить ему, она обиженно отворачивалась. На его доводы отвечала разговором о чем-то другом, Когда он улыбался ему, оно упрекало его в легкомыслии, когда о чем-то просил, обвиняло его в высокомерии. Лицо, которое ничего не понимало и решало все. Лицо пустое, как бесплодная степь, и гордое своей пустотой. У Якуба мелькнула мысль, что сегодня в последний раз он смотрит на это лицо, чтобы уже завтра навсегда покинуть пределы его царства.